Глава 41. п е р в ы й ученик. Предварительные испытания в а к а д е м и и Коула Душурона проходили за два месяца до финальных испытаний, которые ученики сдавали в конце года до начала дождливого весеннего сезона. В отличие от испытаний, идущих две недели в закрытом режиме, когда наставники экзаменовали учеников, предварительные испытания длились всего один день, были публичными. И напоминали скорее спортивные соревнования. Главным предметом состязаний были шесть нефритовых дисциплин, хотя, как принято на Киконе, проходили также поэтические матчи и состязания на скорость решения математических и логических задач, привлекая пылких сторонников и желающих сделать ставки. Месяц назад Анденс нетерпением ждал предварительных испытаний. но теперь рассматривал их лишь как помеху перед выпуском и мирился с ними только потому, что надо было на чем-то сосредоточиться. В то утро он молча и механически позавтракал в столовой, не в силах включиться в нервное подтрунивание учеников восьмой ступени. Он сверился с вывешенным расписанием и старался выкладываться по полной, но не задерживался после каждого состязания, чтобы выяснить свой результат. и не присоединился к одноклассникам, сгрудившимся у доски объявлений в фае, чтобы посмотреть на свое место в списке. Предварительные испытания считались сжатым и облегченным способом подготовиться к более тяжелым экзаменам, но большая часть учеников восьмой ступени, по крайней мере, желающие получить место в клане, то есть большинство, относились к ним так же серьезно, как и к экзаменам в конце года. На предварительные испытания приходили члены семьи, а также лидеры клана. Обычно присутствовали штырь и кулаки высокого ранга, наблюдая за учениками, которых рассчитывали взять пальцами. Старшие барышники следили за соревнованиями в академических дисциплинах. В зависимости от результатов следующие два месяца наставники будут либо в меру строги, либо третировать как церберы. но а н д а н все равно не мог заставить себя беспокоиться о результате. За обедом он почти ни с кем не разговаривал, сразу же покинул столовую и заранее явился на с л е д у ю щ е е и с п ы т а н и е башню. День был хмурым и довольно холодным, так что участники надели футболки под спортивную форму, а от дыхания поднимался пар. Дул легкий ветерок, но недостаточно сильный, чтобы обеспокоить Андона. Он вытянул шею, чтобы посмотреть на верхнюю площадку, находящуюся над несколькими другими, обрамляющими толстый 1 5 т и м е т р о в ы й шест. Когда его вызвали, он, как обычно, потёр тренировочный браслет, проведя большим пальцем по нефриту. Прозвенел звонок. Анден взял разбег, потом с легкостью прыгнул с площадки на площадку, отталкиваясь и руками, и ногами. н е ф р и т о в а я энергия несла его тело вверх вопреки гравитации. Земля быстро удалялась, а секунды удлинялись, когда он прыгал с одной узкой ступеньки на другую, как будто зависал в воздухе так надолго, что если бы легкость исчезла, рухнул бы вниз, переломав кости. Сердце колотилось, но дыхание осталось ритмичным, и Андон был спокоен. Ему было все равно: выиграет он или проиграет, даже если упадет. Он не сводил взгляда с верхней площадки, и когда достиг ее, то где-то далеко внизу зазвенел звонок и грохнули аплодисменты, и он понял, что у него лучшее время. Наверху ветер был сильнее и свистел в ушах. Отсюда на далеком горизонте Анден мог видеть не только территорию Академии и парк вдов, но и мерцание плоской глади водохранилища и лес на дворцовом холме с резиденцией Коулов на севере. и лоскутным одеялом центра Жанлуна на востоке смесь черепичных крыш бетонных зданий и стальных небоскребов ему захотелось на минутку сесть свесив ноги и представить что город такой же мирный как выглядит отсюда он спустился для этого понадобилось совсем немного легкости у подножия башни подпрыгивал на цыпочках Дудо готовясь к своей очереди лавка ты всех сделал сказал он Андону, никто не сумеет побить твое время. Я мало ел. Вежливо отозвался Андон. Впрочем, это была правда. Конечно, особой роли это не играло. Да и непредварительные испытания были виноваты в отсутствии аппетита. Андон прошел мимо Дудо, взял полотенце у ученика шестой ступени и вытер л и ц а пот. Когда он поднял взгляд, то увидел в переднем ряду публики Моика Кена. И стал осматриваться, на секунду подумав, что Хило тоже здесь, а потом вспомнил, что ш т ы р ь теперь Моихкен, и никто не ждет, что новый колос с в этом году будет тратить время, появившись здесь. м а и к заметил взгляд Андена и кивнул ему. В прошлом году в это же время Анден был на седьмой ступени и наблюдал с задних трибун. Был сырой и холодный день. Анден помнил, как тер руки и притопывал, чтобы согреться. Пришел Хило. Он сидел в переднем ряду с м а и ком таром. Андон видел, как кузен переговаривается с м а и ком, о т м е ч а я т о г о или иного ученика, улыбается и аплодирует, явно получая удовольствие. В перерывах он вставал, подтягивался и шел на поле поговорить с выпускниками. Они обращались с ним как с богом, низко к л а н я л и с ь ловили каждое слово. Но Хило их успокаивал. Он хлопал их по спине и хвалил. Шутил про наставников и рассказывал о своих годах в академии и трудностях в учебе. Андон не торопился подойти и наблюдал. Ты будешь таким же в следующем году? Лан подошел сзади, з а с т а в его врасплох. Лан Цзэн не знал, что Колос придет на предварительные испытания. Я люблю приходить, если получается, ответил Лан. Хотя бы раздать награды и сказать несколько слов под конец. Я приду на целый день. Когда настанет твоя очередь, Андон смущенно отвернулся. А когда ты здесь учился, тоже устраивали предварительные испытания? Лан покачал головой. Я был в самом первом выпуске. Дедушка и два его учителя основали академию через год после окончания мировой войны. Наверное, она существовала и раньше, но не как настоящая школа. Зеленые кости просто тренировали студентов. в секретных лагерях. В первый год нас было только пятьдесят, всего одно здание и это тренировочное поле. Он обвел рукой территорию академии. Когда я прихожу сюда сейчас, все кажется другим, хотя прошло шестнадцать лет после моего выпуска. Время летит быстро и все меняется. На лице Колосса отразился намек на сожаление, и Андон гадал, не думает ли он о чем-то конкретном. Он так этого и не узнал. Лана заметил кто-то из руководства академии и подошел выразить свое почтение. Анден отошел, чтобы с завистью посмотреть на будущих выпускников, задумавшись, сумеет ли он, не обладая ни магнетизмом Хило, ни серьезностью Лана, быть достойным семьи Коул. Вопреки обещанию Лана сегодня здесь не было. Для Андена этот простой факт... лишил зрелища смысла. Предварительные испытания теперь казались пустой тратой времени, спектаклем, через который нужно пройти, чтобы достичь настоящей цели – выпуска н е ф р и т а м е с т о в клане, м е с т и за то, что причинили его семье. Настала очередь метания ножей. Анден занял второе место после Лотта, которого никто не мог победить. Последнее состязание. Было в концентрации, или как его называли все ученики академии, мышиная бойня. Можно сконцентрировать энергию только на живом существе, но опасно было применять боевую концентрацию друг к другу на подобных соревнованиях. И потому на предварительных испытаниях будущие выпускники стояли за столом переполненного зала собраний. У каждого в клетке сидело пять лабораторных мышей. Их разрешалось трогать только одним пальцем, и судьи дисквалифицировали тех, кто пытался использовать силу или отражение. За годы существования Академии было предпринято много попыток сделать с о с т я з а н и е более зрелищным. Кто же не хочет посмотреть концентрацию на быке? Но из практических и финансовых соображений такие предложения всегда отвергались. Концентрация. была самой сильной дисциплиной а н д е н а впрочем, как и у его матери, хотя он старался выбросить это из головы. После стартового звонка он даже не стал дотрагиваться до мышей пальцами, мыши слишком шустрые для этого. Он п о д н е с обе руки к клетке, почуяв пять крохотных жизней, горящих как свечки. Он выбрал наугад одну мышь, сфокусировался на ней, приподнял ладонь и опустил. сконцентрировав одну короткую и точную вспышку. Он почувствовал, как мышное и сердечко сжалось и затихло. Когда мышь умерла, его руку з а щ е к о т а л о похожее на электрический заряд тепло. Он быстро выпустил еще четыре пучка концентрированной энергии и шагнул назад, сложив руки за спиной, чтобы показать готовность к финальному звонку. Еще два студента из восьми убили всех мышей. Но Анден сделал это быстрее всех. Он ощутил легкую печаль, когда судья поднял его клетку под аплодисменты зрителей. Пять крохотных мышек еще несколько минут назад были живы, а теперь мертвы. Их с легкостью задули как свечки. Именно так все и происходит. Жизнь и смерть по воле более могущественных существ, но для Андена... Не настолько были важны предварительные испытания, чтобы он хотел убить этих мышей. Правда, глупо считать себя из-за этого виноватым, ведь сегодня он наверняка стал первым. Так почему бы не радоваться, хотя бы чуть-чуть? Поздравляю, сказал Тон, когда они выходили из зала. Ты как будто даже не старался, добавил Хейки. Подошли и другие одноклассники, чтобы его поздравить. И вся истощенная. Но возбужденная группа выстроилась на центральном поле позади зала собраний в ожидании награждения и заключительной речи грандмастера Ли. Всего за несколько недель до выпуска все вдруг заинтересовались Андоном, понимая, что вскоре он станет зеленой костью высокого ранга, скорее всего их командиром, и явно находится в фаворе у свирепого молодого колосса. а н д а н Кивал улыбался и благодарил. но чувствовал себя как-то странно, как будто вне собственного тела. Он целый день носил н е ф р и т и управлял н е ф р и т о в о й энергией, а после недавнего одиночества грохот множества аур был слишком оглушающим. После похорон он замкнулся и сосредоточился на рутине учебы и тренировок. Одноклассники не знали, что сказать человеку, который оплакивает Коула Лана как родного. Они как колосса, чья смерть разожгла вспышку убийств на шоссе бедняка и развязала спираль насилия в Жанлуне. Но они могли бы и не пытаться. Андон не знал, как принять их сочувствие. Он лишь понял, что у г р ы з е н и я совести имеют естественную границу. Через некоторое время они д о г р ы з а ю т тебя дочиста и перерастают в гнев, который не может выплеснуться наружу. Пока не сожрет тебя полностью. а н д е н знал, что виноват в смерти Лана. Он не верил заверениям х и л о в о б р а т н о м Но Лан и сам виноват, как и Шая и Хило. а н д а н не мог ненавидеть собственную семью за ошибки, но мог ненавидеть тех, кто превратил эти ошибки в фатальные. Он ненавидел Гама о б и н а чей последний удар все-таки выполнил свою смертоносную задачу. он ненавидел Айтмаду и Гонта Аша и весь горный клан и сияние испенскую отраву Анден его не н а в и д е л Говорят, Лан попал в засаду вооруженных автоматами горных. Они не сумели его застрелить, но утопили в бухте. Вот и все, что знал Анден. И похоже, все это знали. Убийцы Лана остались неизвестными. Кем бы они ни были и что бы ни случилось в тот вечер. Андон не сомневался, что у них ничего бы не вышло, если бы Лан был самим собой, если бы не его ранение, взвинченность, подпитываемая наркотиком. Таким видел его Андон в последний раз. Если бы Андон пошел к х е л о как собирался, или рассказал все ш а е тем вечером после рельбола, возможно, они убедили бы Лан наносить меньше нефрита, пока ему не станет лучше. и не полагаться на сияние, как на к о с т ы л и или по крайней мере не оставили бы его в одиночестве. Эмери подтолкнул его кто-то. Иди же. Анден поднял голову. Грандмастер Ли уже закончил речь и объявил победителей индивидуальных состязаний, а потом назвал фамилию Андена. Теперь грандмастер ждал его, чтобы вручить награду. С каждой секундой задержки Уголки его губ сердито опускались все ниже. а н д а н поспешил к нему и прикоснулся ладонями к албу, склонившись в извинении. Награда для первого ученика была желанна и велика: нефритовая серьга в церемониальной шкатулке, обтянутой зеленым бархатом. Камень прикрепят к его тренировочному браслету, и если он успешно пройдет финальные испытания. то покинет академию с четырьмя н е ф р и т а м и максимум, который можно получить в академии. Андон взял шкатулку, снова поклонился и вернулся на место. Он не ощущал восторга, лишь мрачное облегчение. Грандмастер Ли сказал что-то еще по поводу предстоящих испытаний и что будущие зеленые кости должны особенно хорошо готовиться в нынешние времена раздоров. и неопределенности, а потом пожелал ученикам удачи и объявил предварительные испытания закрытыми. Анден направился обратно в общежитие, но неподалеку кучковались одноклассники, и он услышал голос Лотта. Колы обманываются, если считают, что получат в этом году много пальцев из академии, говорил Лот. Уж точно не в то время, когда следовать за штырем означает пойти на корм червям. Да, никто не считает м а и к а таким же сильным штырем, каким был Коул, признала Пау. Патрулировать улицы и собирать дань это одно, согласился Хейки. Даже поединки на чистых к л и н к а х не всегда заканчиваются смертью, если соперник сдается. Но сражаться с вражескими зелеными костями, более опытными и с большим количеством нефрита, желающими снять камни с твоего трупа, это совсем другое. Хорошие времена. Все хотят быть пальцами хотя бы пару лет. Этим ты заслужишь уважение даже если не завоюешь н е ф р и т а не станешь кулаком. Но настоящая война. Лот глумливо повысил голос. Они обнаружат, что не все кругом так глупы и жаждут н е ф р и т а как... Он не закончил, потому что а н д е н с разбега врезался в кружок одноклассников. Он сам не знал, почему так поступил. Он уже слышал подобные разговоры и никак не реагировал, но теперь стиснул челюсти и кулаки, зажав драгоценную шкатулку с выигранным нефритом в руке. Когда Андон налетел на Лотто, остальные о с т о л б е н е л и Мне надоело выслушивать от тебя это дерьмо. Он не меньше остальных поразился отвращению в собственном голосе. Трус. д у м а ю щ и й во время войны только о своей шкуре, а не о клане? Не заслуживает носить н е ф р и т Все опешили. Они никогда прежде не видели его в такой ярости за все восемь лет. Но после смерти Лана многое изменилось. Теперь все не так, как во время тайфуна, когда они были в зале для собраний. Тогда Анденс считал, что у кузенов все под контролем, и ему нет нужды встревать. Даже не смотря на горе. Анден заметил, что Лот Дзин за несколько недель не перемолвился с ним почти ни словом, как будто избегал его. И теперь, когда у Лота отвисла челюсть от удивления, Анден испытал обжигающий порыв жестокого удовольствия. Почему Лот всегда так э г о и с т и ч е н Он что, думает, будто кроме него никто не боится за жизнь, или не хочет, чтобы все было по-другому? Да как он смеет говорить с таким высокомерием, словно может с легкостью бросить клан и убраться во с в о я си. Рот Лот торезко захлопнулся. Я чем-то тебя обидел, Эмери? Он произнес фамилию а н д е н а по-испенски, растягивая слоги, подчеркивая ее иностранное звучание. Я и не представлял, что тебя так задевает, когда кто-нибудь сомневается. В действиях клана или в величии семьи Коулов глаза Лотта блеснули. Может, ты и первый ученик, но никто из нас пока что не принес клятву и не получил назначение. Ты не можешь указывать нам, что делать и о чем разговаривать. Мы ученики восьмой ступени. Выпалил а н д а н Равнинные полагаются на нас. Младшие классы равняются на нас. Такие разговоры. Подрывают авторитет клана, а ты к тому же болтаешь посреди поля, где все тебя слышат. Он швырял обвинения со все возрастающей яростью. Сомнения, как вирусы, легко разносятся из уст в уста. Твой отец, кулак, тебе и самому стоило бы это знать. Не говори, что я должен знать, и не упоминай моего отца. Огрызнулся Лот, и в воздухе повисло опасное напряжение. Сейчас они оба н о с и л и не фрит. И Анден чуял полыхающую огнем ауру Лотта. Кучка одноклассников тревожно переминалась с ноги на ногу. В академии были запрещены поединки, а по близости находились наставники. И некоторые другие ученики и их родственники на поле уже остановились и смотрели в сторону их группки. Добро да с ь т е вы, – сказал Тон, в ставая между Анденом и Лоттом. Сегодня мы все немного о дурмане на нефритом. Пожалуй, мы зашли в разговоре слишком далеко. Не думаешь, что кто-то хотел кого-либо оскорбить, правда, ведь? Он внимательно посмотрел на Лотта и а н д е н а Я думаю, он хотел. Зло ответил Лот, но потом его взгляд скользнул за плечо Андона и застыл. В то же мгновение а н д е н почуял за спиной тягучий жар нефритовой ауры к о у л а х и л о которую ни с кем не спутаешь. Энди. Хило положил руку а н д е н у на плечо и по-свойски присоединился к компании. к е а н мне все рассказал, как блестяще ты сегодня выступил, а я застал только награждение. Пришел вот хотя бы тебя поздравить. Прости, что не смог пораньше. Губы Хило изогнулись в кривоватой беззаботной улыбке, его фирменной, но а н д е н заметил перемены. Мальчишескую внешность поглотили тени вокруг глаз и губ. Лицо заострилось. А на руках виднелись свежие шрамы. В присутствии колосса все тут же умолкли, словно течение разговора п р е г р а д и л огромный валун. Я, я рад, что ты все-таки пришел, х и л о д Зен, выдавил Анден. Представь меня, друзья, Мэнди, попросил х и л о Анден обошел круг одноклассников. Когда дошла очередь до л о т т а х и л о с интересом спросил: "Сын л о т т а Пеншогона?" Мне жаль, что твой отец не может присутствовать на предварительных испытаниях. Уверен, он хотел бы прийти, но я поставил его охранять топ. ь Колос как будто не заметил, как напряглись плечи Лотто и окаменело лицо, и продолжил еще более дружеским тоном: "Я расскажу ему о твоих успехах. Он говорит, ты умеешь метать нож даже лучше, чем он, и когда-нибудь ты будешь носить его, не ф р и т Я это вижу." Тебе стоит поговорить с моим Дзеном в любое время, можешь не дожидаться выпускного. Лицо и шея Лотта покраснели. Спасибо, Колден. з Когда он поклонился Хило, его челюсть дернулась, а взгляд с подозрением метнулся в сторону а н д е н а Это касается всех вас, продолжал Колос, оглядывая кружок учеников восьмой ступени. Я говорил Энди, что вы самый крупный и сильный класс за многие годы. По сравнению с вами я уже стар. Вы будущее клана и делаете честь своим семьям. Спасибо, Колден, з сказал Тон, и остальные подхватили. Кровь за клан. Пылко добавил Дудо, низко склоняясь в приветствии. Скоро, д р у ж и щ е н о не сейчас. Легкомысленно произнес Хило, похлопав Дуду по затылку. Вам осталось еще два месяца пробыть учениками академии. И не просто учениками, а в о с ь м о й ступени, можно сказать, ваш долг — превратить жизнь младших в кошмар и вынудить наставников объявить вас худшим классом к о времени выпуска. Так поступает каждый класс. Я бы рассказал вам кое-какие байки о моем, но сейчас вечер после предварительных испытаний. Почему вы все не мчитесь в общежитие и еще не напились? Несколько человек засмеялись. Они снова поблагодарили колосса и разбежались, оглядываясь назад. Лот бросил последний полный сомнений взгляд на Андены и Хило и последовал за остальными. Хило вместе с Анденом пересек почти пустое поле. Ты чуть не подрался с сыном Лотта. О чем вы говорили перед моим приходом? Да так, глупости, пробормотал Анден. Как бы он ни был зол на Лотта д з и н а Ему не хотелось говорить о нем гадости колоссу, но х и л о ждал ответа, и в конце концов Андон понял, что придется сказать. Он говорил, что клан не получит столько пальцев, как ты рассчитываешь, что те, у кого есть выбор, не захотят рисковать во время войны. Не все нам присягнут, это правда. Может, даже меньше, чем мы надеемся. Ты поэтому так разозлился из-за того, как говорил Лот Хилотзен. Он разговаривал неуважительно. Хило понимающе кивнул. И ты поставил его на место? Я, Анден, не был уверен. В голосе Хило и в изгибе его бровей читалось легкое потрунивание. д Анден с ужасом подумал, что кузен может подозревать в этой эмоциональной вспышке по отношению к Лоту какие-то другие мотивы. Я должен был что-то сказать. Энди, сурово отозвался Хило. Многие из этих ребят твоих одноклассников. Чуть позже станут твоими пальцами. Ты должен запомнить. Можно приструнить человека так, что он на всю жизнь тебя возненавидит, или так, что полюбит еще больше. А чтобы узнать, как такого добиться, ты должен знать этого человека. Что ты знаешь о своих друзьях? Анден задумался. Что он знает о Лотти Дзине? Скажу тебе, что знаю я. продолжил Хило. Его отец Солдафон верный и зеленый, насколько возможно, к счастью для нас. Но Лот Пен постоянно напрашивается на драку, вечно всех задирает, никому доброго слова не скажет, из тех, кто пинает собак. Неудивительно, что его сын вечно жалуется, и морда у него такая хмурая. Он не знает, как быть мужчиной при таком-то отце, не знает, что думать про клан. Они двинулись в противоположном от общежития направлении, но Андон беззвучно последовал за Хило. Он чувствовал, что Хило говорит ему что-то важное, ценный совет для будущего кулака. То, что ты говорил ему, когда я подошел, сказал Хило, принизило твоего друга по сравнению с его отцом, а этого он не выносит. Он вытерпит от тебя любую взбучку. Лишь бы почувствовать себя выше отца. Никто не мог отрицать, что Коулхилло имеет подход к людям. Это проистекало из подлинного интереса к ним, таланта более загадочного для Андона, чем любая нефритовая способность. Они прошли через входные ворота к парковке, где стояла княгиня. Люди, как лошади Энди, пальцы и кулаки тоже. Любая старая к л я ч а побежит, если ее стегать, но только с такой скорости, чтобы избежать хлыста. А с к а к о в ы е лошади бегут, потому что видят лошадей справа и слева и думают: вот уж нет, этим гадом меня не обогнать. Начался легкий дождь, холодная зимняя морось. Андон беспокойно поглядывал на небо и тер руки, но Хило прислонился к княгине, сунув руки в карманы и отставив локти. Иногда Энди. Ты думаешь, что можешь на кого-то положиться, а этот человек тебя страшно подводит, и с этим трудно смириться. Но большинству достаточно дать цель в жизни, сказать ему, что он может достичь большего, и он изо всех сил постарается этого добиться. У Андона внезапно создалось впечатление, что ему мягко выговаривают за ошибки в поведении Слоттом и другими одноклассниками. Если бы не появление Хило. Он бы перессорился со всеми учениками, которых Колос рассчитывал заполучить в ряды равнинных весной. а н д е н потупился и понял, что ему тоже задали цель в жизни. Ты прав, Хилотзен. Недостаточно быть зеленой костью, даже первым учеником. Он должен быть Коулом. Не смотри так, сказал Хило, как будто ты думаешь, что я в тебе разочарован. Это не так. Всем нам есть чему поучиться. Ты схватился с товарищем и потребовал уважения к клану. Это значит у тебя верное сердце, а это самое главное. А теперь дай взглянуть на нефрит, который ты получил в награду. а н д е н протянул кузену зеленую шкатулку. х е л о открыл ее и вытащил единственный круглый камень диаметром с пуговицу и вдвое толще, вставленный в простую металлическую застежку. Хило изучил камень. н е ф р и т был безупречен, живой и прозрачный, зеленый, переливающийся голубым. Даже при низком солнце на закате облачного дня он будто пылал в пальцах Хило. Колос довольно засопел, и на мгновение а н д е н а охватило беспокойство и рациональный страх лишиться камня, внезапное желание выхватить свою награду обратно. Кузен улыбнулся. словно прочитал побуждение Андона по лицу или в его ауре. Он взял а н д е н а за левое запястье, осторожно, почти снежностью ослабил кожаный тренировочный браслет и вставил четвертый камень в свободную ячейку рядом с тремя другими. Он защелкнул браслет и тот плотно обтянул руку Андона, а потом отрегулировал застежку. Вот. сказал Хило, игриво похлопав Кузена по щеке. Так лучше, да? Анден на минуту закрыл глаза, купаясь в новой энергии, текущей по усталым мышцам и натянутым нервам, словно свет. Даже с закрытыми глазами все выглядело восхитительно ясным и удивительно прекрасным. Дождь с шипением покалывал кожу, ветер приносил тысячи других звуков и ароматов, а аура Кузена Ее форма, размер и сила была четче, чем все, что он видел перед собой. Анден засмеялся, смутившись, что так глупо улыбается. Он мог бы снова пройти испытание, хоть сейчас, и пройти еще лучше. В этом он не сомневался. Каждый завоеванный нефрит улучшал реальный мир, силу в теле и все вокруг. Анден открыл глаза. И увидел, что Хило смотрит на него с гордостью, но и с завистью. Ты чувствуешь, это каждый раз, когда надеваешь новый нефрит? – спросил Андон. Нет, Хило отвернулся и непроизвольно приложил руку к груди. Ты никогда не забудешь первые камни, первые шесть или около того. Будешь помнить тот день, когда получил каждый, как ты их получил и что при этом чувствовал. а все более поздние чувствуешь все меньше и меньше на каком-то уровне все зеленые кости сравниваются когда ты носишь весь положенный нефрит добавка нового не имеет значения но с некоторыми людьми происходит по другому он их уничтожает при словах Хило э й ф о р и я Андона растворилась уничтожает его мать дядя А теперь Лан. Казалось неправильным, неуважительным думать о них в таком ключе, но как сказать иначе? Даже чудесный прилив нового нефрита не мог подавить нарастающего страха за себя и за других. Он видел всего несколько камней хилоп под воротничком рубашки, между двумя верхними пуговицами, всегда расстегнутыми, но Анден знал, что тело кузена украшает еще множество камней. И многие опасные трофеи, добавленные в последний месяц. С тобой ведь такого не произойдет, Хило Дзен, спросил он, не в силах скрыть своего беспокойства. Хило с легкой печалью покачал головой. Я больше ничего не чувствую. Глава 42. Старая белая крыса. Подсобка л о м б а р д о в п а п а е была одним из немногих мест, где Тем Бен вел дела с безрассудными смельчаками, стоящими на нижней ступени черного рынка нефрита. Теперь его бизнес окреп, с удовлетворением думал Тем, пока зеленые кости с энтузиазмом убивали друг друга, преступники всех мастей могли дышать свободно. За ними приглядывала Жан-Лунская полиция, но она лишь штрафовала за мелкие преступления, управляла дорожным движением. И подчищала закланами. Всего лишь гражданская служба, а не воины. Большинство полицейских даже не носили нефрит. Уж точно ничего похожего на те великолепные камни, которые сейчас рассматривал Тэм в десятикратную лупу. При увеличении становился заметен характерный рисунок, отличающий подлинный кеконский нефрит, редкий и самый драгоценный камень в мире, от других зеленых камней. не обладающих такими свойствами. Тембен нахмурился, чтобы скрыть свое восхищение от нервного Абу Кейца, с т о я щ е г о перед его столом и жующего верхнюю губу кривыми красными от б е т а л я зубами. Тем махнул рукой, чтобы тот не загораживал свет единственной лампы. У Абу Кейца имелись причины для беспокойства. Он принес камень, вставленный в рукоять поношенного ножа. Кража оружия, з е л е н о й кости. Куда более серьезное преступление, чем ныряние за нефритом в реку, уж точно карается смертью, если попадешься. Этот изворотливый и липкий тип не был похож на опытного или умелого вора. Тембен подозревал, что этот обработанный нефрит, как и другие, которые он недавно получил, снят с трупа. Зеленые кости старательно снимали нефрит с поверженных врагов, но в хаосе уличной войны. иногда что-то в спешке упускали, оружие терялось и с т е р в я т н и к о м выпадала удача. т е м б е н сгорал от любопытства, но он всегда провозглашал, что не задает вопросов и четко придерживался этого правила. Он убрал лупу и засопел в густые усы. Есть кое-какие дефекты, салгал он. Сорок тысяч денов. Камень стоил вдвое больше. Но а б у к е е ц наверняка хотел побыстрее избавиться от ножа. И все, заныл а б у к е е ц явно подозреваю, что его надули. Раньше я получал почти столько же за к а м е н ь из р е к и а это настоящий боевой нож. В последние дни нефрита стало очень много, сказал Тем, сорок тысяч. Это все равно куда больше, чем этот тип когда-либо видел. а б у к е е ц Взял отсчитанную темам пачку купюр и ушел с недовольным видом. А что ему еще оставалось? Трехпалый г и т е п е р ь к о р м и т червей, а на малыша Ос не зашла мудрость, и он вышел из бизнеса. Так что похитителю нефрита в этих краях пришлось бы пересечь весь город в поисках другого надежного покупателя. Оставшись в подсобке л о м б а р д а в одиночестве за стеклянными витринами с часами и драгоценностями. И стеной с подержанными телевизорами и радиоприемниками Тембен погладил рукоять з л о в е щ е о с т р о г о ножа и улыбнулся своей покупке, чтобы ее отметить, он развернул югутанскую ириску. В Жанлу не таких конфет не продавали, ему присылал их приятель. Временами он скучал по своей второй родине, но не мог не признать, что зимы здесь все же приятней, да и возможностей на Киконе, хоть отбавляй. Ему повезло, что Айтмада поняла ценность камен на глазах и щедро его вознаградила. Еще пара лет, и он будет жить на Югутане по королевски. Колос обещал, а что там его ждет работа на клан за хорошие деньги. Конечно, родня по-прежнему считает его позором, но лучшая месть — стать неприлично богатым. Над входной дверью прозвенел звонок, и кто-то вошел. Ломбард был закрыт для обычных клиентов. Может, это еще один продавец нефрита? Тэм наклонился к щели в стене, через которую мог прекрасно рассмотреть основной зал. Там стоял человек в золотистом пиджаке, кепке и перчатках, почти не шевелясь, словно прислушивался. Потом он как ни в чем не бывало развернулся и запер дверь. И в тот же миг. т э м понял, что этот человек собирается его убить. Резчик н е ф р и т а открыл ящик стола, вытащив заряженный пистолет полуавтоматический Анкеф с достаточной убойной силой, чтобы свалить юготанского степного медведя, и направил его на дверь в подсобку. А нож сунул в сумку с пачками денег. С сумкой в одной руке и пистолетом в другой Тем тихонько попятился к задней двери. Он повернул ручку и толкнул дверь. Она не поддалась. Тэм приналег плечом. Дверь слегка дернулась и снова застряла. Послышался металлический скрежет какого-то препятствия, загораживающего дверь. Тэм похолодел от страха. Он бросил сумку и прислонился спиной к двери, держа анкев наготове в ожидании того типа. Если это зеленая кость, не нужно сразу стрелять. Лучше дождаться, пока он окажется слишком близко для отражения, потом опустошить весь магазин. Если убийца избежит первой пули, остальные его достанут. Броня не остановит танкев, ничто не остановит танкев и никто, кем бы он ни был, а тем превосходно стрелял. Он не слышал шаги. В л о м б а р д е стояла тревожная тишина. Под щ е к о т а л т е у лицо, но он не шевелился. Он ждал. Но ничего не произошло. И вдруг раздался грохот, что-то упало на пол в основном зале, разбилось стекло. Тем стоял как вкопанный. Тот тип что-то ищет? Не ф р и т Это его нож лежит у т е м а в сумке. р е ч и к шагнул к щели в стене, наклонился и стена взорвалась фонтаном щепок и штукатурки. Кулак проник прямо внутрь и схватил т е м а за руку сокрушительной силой. Тем слишком поздно осознал причину грохота. Зеленая кость снимал телевизоры и другую электронику с разделяющей их стены. Торчащая из стены рука дернулась и сломала Тему запястье, как иной человек переломил бы крылышко цыпленка. Камен на глаза и в з в ы л и Анке в к л а ц н у л по полу. Рука выпустила его. Тем упал на стол, прижимая к груди сломанную руку. а левый шаря в поисках упавшего пистолета стена рассыпалась в облаке белой пыли зеленый кость расширил дыру и вошел тем поднял пистолет но тот дрожал и тем попытался придержать его сломанной рукой в з в ы в от боли он нажал на спуск огромный пистолет дернулся в ослабевшей руке и проделал дыру в задней двери анкеф выпрыгнул из рук тема Незнакомец присел в тесном пространстве и тяжелой металлической рукояткой пистолета, как молотком, двумя ударами раздробил тему коленные чашечки. р е ч и к завопил от д и к о й боли и покатился по полу. Ах ты, давнот, урод вонючий, я убью тебя, я убью тебя, урод! завопил он на югутанском. Мучитель притянул к себе стул, на котором несколько минут назад сидел Тем и сел. Он положил анкев на стол и снял кепку, стряхнув с фетра пыль от штукатурки. Он отряхнул и плечи пиджака, а когда понял, что это слабо помогает, снял его, выбив из него пыль. Он положил пиджак на стол поверх пистолета, потом закатал рукава и подождал, пока к а м е н н о глазы й умолкнет с ненавистью уставившись на него. Знаешь, кто я? Один из моих кошлюхиных детей, сказал Тем. Точно, отозвался м а й к т а р А ты Тембен, большой известный к а к р е з ч и к Он вытащил из кармана пиджака черный прямоугольный предмет. Тембен понял, что это портативный кассетный диктофон. Такими пользуются журналисты. Майк перемотал кассету к началу. т е б е сопутствовала удача, сказал он, чтобы убрать двух других покупателей из этой части города. Нужна густая кровь и элегантность. Я к а м е н н о глазый, возразил Тем. Клан годами позволял Ги и господину Овести дела, а теперь ты хочешь убить к а м е н н о глазого за обедки из реки? Где же твой драгоценный кодекс, а й ш о мерзкое в о ш Если бы ты ограничился покупкой камней из реки, все было бы по-другому. Кауллан никого бы к тебе не послал, уж точно не к а м е н н о глазому. когда он мог в два счета разделаться со всей твоей семейкой. Если прогнать с улиц р е ч и к а то кто-нибудь другой все равно займет его место, так ведь? Майк поставил диктофон на угол стола. На кого лала на больше нет. Началась война, и пришло время для запоздалого разговора. Ты ведь не просто каменоглазый н р е ч и к с дурным юготанским вкусом. Ты Белая крыса, белая крыса, информатор и шпион. Кодекс запрещает зеленым костям убивать членов вражеского клана, не носящих н е ф р и т но это не относится к белым крысам. Семья меня выгнала, я не вхожу в клан. Нельзя нарушать айшо только из-за подозрений. Под градом к а т и л с я с т е м а Нет, это не подозрение. Так что не трать в р е м я н а о т в и ц а н и е Мы следили за тобой несколько месяцев. Неужели ты и правда думаешь, что можешь гадить на территории равнинных, и мы не п о ч у е м вонь? Майк заглянул в сумку Тема, порылся в банкнотах и вытащил завернутый боевой нож, безошибочно определив, где находится н е ф р и т Он развернул ткань и присвистнул. Война. Удачное время для падальщиков, это уж точно. Он пощупал о с т р и й нож а пальцем и положил его рядом с диктофоном. в с е может закончиться быстро или медленно, но ты в любом случае расскажешь нам все о действиях горных на территории равнинных, начиная с того, куда ты отправляешь н е ф р и т И говори яснее. Он потянулся к диктофону. И нажал кнопку записи. т е м б е н сплюнул. Скажи своему хозяину Коулухило, что он может подтереться. Глаза Маика превратились в щелочки. Он нажал на паузу, отодвинул диктофон и взял нож. Значит, медленно. Глава 43. 3 Новая белая крыса. Как обычно, Шая вернулась в резиденцию Коулов. Из офиса Шериста уже з а п о л н о ч ь в у н высадил ее у ворот, а потом поехал к гаражу. Он действительно стал тенью Шериста, никогда не покидал башню на Корабельной улице раньше ш а и и был не только руководителем ее аппарата, но и телохранителем. ш а я манипулировала им, воспользовавшись его горем, и тем самым обеспечила его лояльность, но не сожалела об этом. Потому что теперь его опыт и такт оказались бесценными. Без него она не продержалась бы на п о с т у ш е л е с т а и недели. ш а я медленно и устало поднялась по ступеням, как и раньше, со смесью удивления и чувством, что она дома. Она разорвала арендный договор на старой квартире с одной из спальней и переехала в резиденцию к о л о в прежде чем ее попросил об этом Хило. Учитывая военное положение и ее должность шериста, это было единственным разумным решением. ш т ы р ь не мог больше распылять силы, чтобы охранять ее квартиру в Северном Сотто. В резиденции Ковалов было безопасно, а кроме того, здесь она всегда могла найти Колосса, когда он понадобится. И потому ш а я собрала вещи, попросила домовладельца отдать мебель следующему жильцу. И бросила последний взгляд на квартал. Она купила пирожок с мясом в угловой булочной и остановилась, чтобы насладиться запахом, полюбовалась витринами вдоль улицы. Она заметила легкое напряжение, а прохожие чуть ускоряли шаг, проходя мимо газетного стенда с заголовками о войне кланов. Потом она в последний раз вернулась в квартиру, позвонила региональному представителю электронного оборудования Крофта. и объяснила, что по семейным обстоятельствам больше не может уехать по работе за границу и с сожалением отказывается от предложения. Она сама нашла эту квартиру, сама нашла работу. Маленькие личные победы. Шая недолго прожила в квартире и не успела получить удовольствие от работы, но все равно жалела о потере. Она не могла въехать в дом Шелеста. Там по-прежнему содержали в заключении Дору, когда он не проводил время под охраной вместе с ее дедом. Шая считала, что вряд ли когда-либо сможет там жить, разве что снести дом и отстроить заново, чтобы уничтожить всякое напоминание об этом человеке. И потому, как бы это ни было иронично, она въехала в свою прежнюю комнату, хотя проводила в ней мало времени. Шая остановилась. о л о ж и в ладонь на дверную ручку, чутье подсказало ей, что брата нет дома. Он тоже перебрался в главный дом, чтобы Майки могли поселиться в резиденции ш т ы р я Порой, когда они оба находились дома, в ш а е казалось, что они снова дети, спят в соседних комнатах, сталкиваются на кухне, их ауры жужжат рядом, как провода под током. Ни один из них не входил в комнату Лана. ш а й д Зен. Шая обернулась. На дорожке за ее спиной стояла Майквен в шерстяной кофте поверх свободной блузки и спортивных штанов и в пляжных шлепанцах на б о с у ногу. Наверное, прибежала, заметив Шая из окна дома ш т ы р я Что-то не так, Вен? спросила Шая. Нет. Она приблизилась стремительными и грациозными шагами. Я не могла заснуть, вот хотела спросить, не выпьешь ли ты со мной чашку чая? Может быть в другой раз, сказала Шая. День был долгим, и сейчас из меня неважная компания. Она снова повернулась к дому. Вен прикоснулась к ее руке. Даже на несколько минут. Ты всегда приходишь домой поздно, а потом еще час сидишь на кухне с типой бумаг, прежде чем лечь спать. Может хоть разок изменишь привычки? Я переделываю дом, и страшно хочу показать его другой женщине. Шая видела Вен в главном доме. Иногда она ждала Хило, иногда уходила, когда появлялась Шая, или приходила, когда ш а я уходила. Они кивали друг другу на кухне или в коридорах, но до сих пор не перемолвились и двадцатью словами. Чаще всего Шая раздражала присутствие Вен. Шая ворочалась в постели, пытаясь уснуть и заблокировать чуть е когда из соседней комнаты полыхала Аура, занимающего с я любовью брата. Мысль о том, что Вен обращает внимание на привычки Шая, настолько ее удивила, что она заколебалась и повернулась к Вен. Та приняла это за согласие, тепло и загадочно улыбнулась и взяла под руку. Похоже, как и Хило, она налаживает контакты прикосновениями. Наши братья еще не вернулись. Не удивлюсь, если они сейчас где-нибудь пьют вместе. Почему бы нам не поступить также? – спросил Вен. Шае велела себе быть вежливой. Ладно, раз ты настаиваешь. Она позволила Вен увести ее к резиденции ш т ы р я Они странно смотрелись вместе. Вен в кофте и шлепанцах, и Шае в консервативном деловом костюме. Черные шпильки скрипели по гравийной дорожке, ведущей через сад. Сад — моя любимая часть поместья, начала разговор Вен. Он так отлично спланирован. Столько разных растений, но не тесно, и в любое время года что-то цветет. По ночам такой запах. Конечно, дома выглядят впечатляюще, но сад особенно прекрасен. ш а я никогда не обращала внимания на сад, но кивнула. Да, он милый. Она знала, что Лан любил сад, и мысли о б р а т е потекли по обычному руслу, вызвав и горе, и злость, прежде чем она успела их подавить. Вен посмотрела на Шае. Сначала я не хотела сюда переезжать. Мы с Хило не раз об этом спорили. Моя квартира в Папае довольно маленькая, но я обставила ее по своему вкусу и сама оплачивала аренду. Честно говоря, было так романтично, когда Хило приходил ко мне. Я боялась, что здесь окажусь чужой, беспокоилась, что семья будет смотреть на меня свысока. Она слегка распрямилась и вздернула подбородок. Но грош цена глупой гордости, если нужно поступить как лучше для любимых. Я правильно сделала, что переехала, и совсем об этом не жалею. Хотя было бы здорово с кем-нибудь пообщаться. Все почти постоянно в разъездах. Вен уже сказала больше, чем говорила до этой встречи, и Шая удивилась, что она рассказывает о личном и насколько верно почувствовала нежелание Шая жить в семейном поместье. она не могла понять, то ли Вен пытается вызвать у нее сочувствие, то ли дать совет. Она решила ответить просто: "Я знаю, как Хило ценит, что ты здесь". Они дошли до о с в е щ е н н о г о крыльца дома ш т ы р я Когда Вен открыла дверь и шагнула внутрь, Шай не могла удержаться и дернула себя за правое ухо, пока хозяйка не видит. И вовсе не к а м е н н о глаза и не приносят удачу, укорила она себя. Это просто рецессивные гены, как у альбиносов. Невосприимчивость к н е ф р и т у это некармическое наказание, даже если вен незаконно рождённая, как все считали. И всё-таки клеймо никуда не делось. Шаи считала, что есть более логичное объяснение традиции зелёных костей избегать камен на глазах. Никому не хотелось иметь перед глазами напоминание, что н е ф р и т о в ы е способности, как и сама жизнь. Это лотерея. Можно иметь в жилах кровь кионской зеленой кости и все равно родиться не более могущественным, чем а б у к е е ц Вен и правда преобразила дом. Шае помнила запах кислятины, зеленые лохмы ковров и старомодные обои. Невеста Хило н а с т е л и л а бамбуковые полы с яркими плетенными коврами, купила новую мебель и разные мелочи. Из-за светлых стен дом казался просторней. В воздухе еще остался запах свежей краски, смешавшейся с ароматом розового масла. Разбросанные подушки и шторы были в тонах сочного бордового и кремового. На кухонном столе лежали декоративные черные камни и белые шелковые цветы на стеклянном блюде. Не могу поверить, что это тот же дом, искренне в о с к и т и л а Шая. А я не могу поверить. Что Хило так долго жил в этом уродливом месте, а теперь, когда дом выглядит прилично, почти не заходит, говорит, что это дом Кена, и он не хочет выказывать н е у в а ж е н и е к моему старшему брату. Она положила в чайник шарики заварки и дернула плечами, оглядываясь вокруг. Кен и Тар тоже почти здесь не бывают, и им плевать, даже если бы здесь была пещера с соломой на полу. Вен явно вложила много времени и сил в обновление дома. но доставила этим радость только себе самой, хотя и переедет, как только они с Хило поженятся. Поначалу Шая с фальшивой завистью подумала, наверное, у нее куча времени, а потом с досады вспомнила, что обещало Хило найти для Вен новую интересную работу в клане, но н е с д е л а л а этого. Не самая важная задача попросту вылетела из головы. Хило наверняка обещал не вести работу. Это объясняет желание Вен поговорить. Шаи мысленно вздохнула, сбросила туфли и села на барный стул перед кухонной стойкой. Хило сказал, что ты хочешь сменить работу. Я собиралась узнать, что можно подобрать в клане. Ты же знаешь, сейчас такая неразбериха. Но я обязательно это сделаю на н е д е л е Ты ищешь что-то определенное? Место секретаря в другой компании? К ее удивлению Вен осталась равнодушной. Мама всегда говорила, что к а м е н н о глаза е должны обладать практическими навыками вроде машинописи. Так у меня всегда будет работа. Она сполоснула чайник и чашки кипятком, вылила первую заварку, а потом дала чаю немного настояться. Люди в основном не особо беспокоятся по поводу дурного знака, когда речь идет о низших должностях в офисе, где нет нужды встречаться с клиентами или оперировать крупными суммами денег. Кстати, я умею печатать тысячу слов в минуту. Уголки ее губ приподнялись в игривой улыбке. в е н повернулась к шкафчику. Я так поняла, что это не то, чего ты хочешь, сказала Шая. Венн снова повернулась к ней с бутылкой в руке. Эспенский виски с корицей, объявила она, налила чай в чашки и плеснула в каждую виски. Хорошо подходит к дымному привкусу этого сорта. Интересно. Ты пристрастилась к и с п е н с к и м напиткам, пока жила там. Среди студентов Винттона в большом п о ч е т е было дешевое баночное пиво, но Шая благодарно кивнула, взяла чашку и сделала глоток. Вен оказалась права насчет вкуса. Чего она от меня хочет? У Вен явно было что-то на уме. Она думала о Шая куда чаще, чем Шая о ней. Или Вен интересуется всеми своими знакомыми? ш а я никогда не чувствовала себя свободно с Мои Квен. Она могла забыть, что Вен каменноглазая. Труднее было признать, что она затаила обиду на Хило, который встречается с каменноглазой, но не мог вынести, что ш а я встречается с иностранцем. Если бы кто-нибудь хоть на миг позабыл о ш а т а р с к о й крови Джеральда и и с п е н с к о й форме, то они бы узнали, что он происходит из уважаемой семьи. А у м а и к о в была испорченная репутация. Как слышала Шая еще в академии, много лет назад Матьвен с т а л а причиной скандала, забеременев и сбежав из дома к своему дружку из горного клана. Несколько лет спустя м а и к а б а к у обвинили в тяжком преступлении и выгнали из клана. Никто в равнинном клане точно не знал, в чем дело, но поговаривали, что он убил влиятельного фонарщика. заподозрев его в интрижке со своей женой, вместе с двумя сыновьями и дочерью, еще находящейся в утробе, вдова вернулась обратно к родне в равнинный клан, упросив принять ее. С неохотного разрешения Коула и Сена они ее приняли, но младшие майки остались без отца и вызывали презрение, а когда Вен оказалась каменно г л а з о й за семьей закрепилась дурная слава. Нельзя доверять майкам. подслушала, как Теша и слова деда, и отец и мать импульсивные и непостоянны. Суеверная чушь, парировал Хило. Никто не обязан повторять судьбу родителей. Дружба и доверие к м а и к а м вопреки отношению всех остальных обернулись благом для Хило. Шая злила, что она не может понять, был ли в этом расчет со стороны Хило, считал ли он, что женившись на Вен закрепит верность Кена и Тара. Или влюбился в нее не думая об этом. Шая оглядела Вен. Красавицей ее не назовешь, но Шая могла понять, почему Хило находил ее притягательной. Она обладала мягкостью и загадочностью и привлекала внимание, хотя и не напрашивалась на него. Разговаривала она со спокойной настойчивостью и явно мало что от нее ускользало. Вен подошла к стойке и села на барный стул рядом с Шая. она прикоснулась к колену Шая и серьезно спросила: Шайдзен, ты теперь шелест? Какую работу ты могла бы мне предложить, чтобы я была максимально полезна клану? Шая не ожидала такого поворота. Она сжала губы. Ей не нравилось, когда ее застают врасплох с вопросом, на который она не знает ответа. В каком смысле полезна? спросила она. Полезна тебе и Хило. чтобы помочь выиграть войну. ш а я в з б о л т н у л а чай в чашке. Это война зеленых костей. Так говорит Ихило, хотя бессмысленно пытаться меня таким образом оградить. Если победят горные, они убьют моего жениха. Мои братья ш т ы р ь и помощник Колосса, не говоря уже о том, что они сыновья предатели из горного клана, они тоже умрут. Может, я и к а м е н н а глаза? я но могу потерять на этой войне все и всех, кто мне дорог. Неужели я буду тратить драгоценное время Шелеста, прося ее найти мне мелкую должность в офисе незначительного фонарщика, где я буду делать фотокопии и печатать служебные записки? Вен поднял а брови. Неужели я с радостью приму такую работу? Шая подумала о других женщинах, живших в доме Коулов, ее бабушки. матери, жене Лана Эйни, ты станешь женой Колосса, сказала она. Никто не ждет, что ты будешь работать, тем более заниматься делами клана, в особенности если ты каменноглазая. Ожидание забавная штука. Когда они окружают тебя с рождения, ты восстаешь против них и борешься с ними. Когда же никто от тебя ничего не ожидает, тебе всю жизнь этого не достает. Венда пила чай. Она налила виски прямо в чашку и выпила. ш а я на миг заметила в Майквен скрытую твердость и поняла, что совсем ее не знает. Позволь мне работать на тебя, Шайдзен, сказала будущая жена Колосса, чтобы как-то помочь нам выиграть войну. В офисе Шериста есть кое-какие должности, медленно произнесла ш а я но не думай, что у тебя есть подходящее образование. А какова самая полезная роль в клане для к а м е н н о глазах? ш а я знала ответ, и эта тревожная мысль уже пришла ей в голову, но она не сразу встретилась взглядом Свен и ответила: "Белая крыса". А тебе пригодилась бы белая крыса, ш а е т Зен? в е н шла по опасной тропе. Теперь ш а я это ясно видела. Она следовала по ней осторожно, как по трясине. к а м е н н о г л а з ы е могут перевозить любое количество нефрита, не излучая при этом ауру. В отличие от а б у к е й ц е в всегда вызывающих подозрения и выделяющихся внешне, к а м е н н о г л а з ы е выглядят как обычные киконцы. Они действительно могут быть крайне полезны в роли белой крысы, как разведчики, контрабандисты, гонцы или воры. Еще одна причина им не доверять: тебя слишком хорошо знают. возразила Шая, только по имени и только в равнинном клане. Никто в горном клане не знает, кто я, и не узнает при встрече. Они знают моих братьев, но я на них не похожа. Она явно не боялась признаться, что у нее другой отец. Хило никогда этого не позволит. Никогда, согласилась она. Он не должен узнать. Я могу получить и другую работу простую. качестве прикрытия. Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ты хочешь соврать будущему мужу? сказала Шая, не скрывая изумления, и просишь меня шелесто пойти против воли Колосса. Если я так поступлю, то поставлю тебя в опасное положение, а ишо больше не будет тебя защищать. В п о х л ы х губах и темных глазах вен мелькнуло сожаление. Шайдзен, ты стал а ш е л е с т о м чтобы угождать Колоссу, или чтобы спасти клан? Она печально улыбнулась, давай понять, что знает ответ, и отвернулась, сказав чуть тише: Хило был великолепным штырем, он честен и п ы л о к люди его боготворят. Если бы войну можно было бы выиграть только сердцем, он бы уже победил. Но он не должен был стать Колоссом. Он не обладает дальновидностью или прозорливостью политика, и весь н е ф р и т в мире этого не изменит. Она снова повернулась к ш а е которую это простое признание фактов привело в замешательство. Он знает, что нуждается в твоей помощи. Если я могу быть полезна тебе, как белая крыса, то сделаю все, чтобы помочь семье выжить. Он уверяет, что любит меня слишком сильно, чтобы вовлечь в войну. А я люблю его слишком сильно, чтобы подчиниться. Был, наверное, уже час ночи, но Шае совершенно не хотелось спать. Она начала размышлять о рискованных возможностях. Она снова медленно оглядела обновленный дом. Вен понадобилось несколько недель, чтобы полностью его изменить, с и с к у с н о й изобретательностью смешать формы, запахи и текстуры и придать привлекательный и глянцевый вид. Прежде у р о д л и в о й но почтенный р е з и д е н ц и и самого свирепого члена равнинного клана. ш а я поняла, что недооценила м а й к в е н заметив лишь ее теплые, мягкие и чувственные манеры и проглядев под клеймом к а м е н н о г л а з о й стали зеленые кости, забыв, что она сестра беспощадных братьев Майк. Прежде Вен ее раздражала, сейчас ш а я чувствовала себя не в своей тарелке. Две сильные женщины в мужском мире, подумала она, и если они как можно скорее не станут союзницами, то обречены на веки стать соперницами. ш а и привыкла спорить с Хило, но этого он не простит. Она должна тщательно все взвесить и действовать осторожно. Вен забрала у ш а и пустую чашку и встала. Я отняла у тебя достаточно времени и сна, ш а й д Зен. Теперь без обуви. Шая поняла, что вен выше ее, но обладает и з г и б а м и которых годы тяжелых тренировок лишили Шая. Шерст поднялась. Спасибо за чай, вен. Мы скоро еще поговорим. Она прошла к двери и надела туфли. Из сада долетал легкий аромат цветущей сливы. На пороге Шая помедлила и на секунду обернулась. Свет из прихожей. Отбросил длинную тень от ее фигуры на крыльцо дома ш т ы р я Кажется, сказала она, вкусу моего брата все-таки лучше, чем я считала. Спокойной ночи, сестра. Улыбнулась Вен. Глава сорок четвертая. Возвращение в магазин еще послужит. Берро размышлял о тоннеле под еще послужит. Много размышлял. И когда он думал о тоннеле, его переполняла ярость. После смерти к о в л а Лана его рук дело в Жанлу не шла война, и каждый день на улицах завоевывали и теряли н е ф р и т но Берони получил ни камешка. Вместо этого ему приходилось бежать и скрываться, как таракану от луча света. Но далеко он не убежал, к о в ы л я я по темному тоннелю целую вечность, когда в любую минуту батарейки в фонарике могли сесть. И ему пришлось бы брести в слепую, пока не рухнет и не умрет. Беро наконец ощутил на лице дуновение ветерка, слабый поток воздуха, воняющий г а в а н ь ю морской солью, выхлопами лодок, рыбой и влажным мусором. Потом появился далекий кружок вечерних огней, и Беро помчался к нему, как к давно умершей матери. Как и обещал Мат, тоннель выходил наружу под н а с ы п ь ю у верфи Летнего парка. Во время ливней, весной или тайфунов летом тоннель затапливало, но сухой зимой он служил отличным путем для контрабандистов. Грязный и вымотанный б ю р о заплатил за проезд на маленьком частном пароме, но не последовал совету Матта бежать из Жанлуна как можно дальше. Несколько недель он отсиживался на Пуговке. Остров находился всего в 45 минутах плавания на пароме и официально не входил в Жанлун. Хотя в ясный день бюро видел город на той стороне пролива. На пуговке был отдельный городок. Много веков здесь располагался дейтиский с монастырь, пока ш а т а р ц ы не превратили его в трудовой лагерь. А теперь остров стал туристической достопримечательностью с восстановленным дейтисским храмом, природным заповедником и старинным городом с многочисленными магазинчиками, торгующими безделушками и сувенирами ручной работы. по завышенным ценам. Беро его ненавидел. Однако городок был хорошим местом, чтобы спрятаться. Здесь было полно иностранцев и жанлунцев, приехавших на однодневную экскурсию, и не трудно подыскать комнату в мотеле, чтобы в мрачном одиночестве залезать раны и уязвленную гордость, смотреть телевизор, питаться едой на вынос или лелеять планы о возвращении. Пуговкой управлял небольшой клан, платящий дань горным, но насколько знал Беро, ж а н л у н с к и е кланы не лезли в его дела. Но в целях безопасности он каждую неделю переезжал в новый мотель, чтобы не примелькаться. Из новостей Беро узнал, что в городе то там, то сям происходят уличные стычки, и неизвестно, какой клан сейчас контролирует некоторые районы, если их вообще кто-то контролирует. Горные. Оттяпали приличный кусок доков, но равнинные по-прежнему удерживали т р у щ о б у и отхватили большую часть топи. Кому принадлежит рыбачье под вопросом. Беро отсутствовал больше месяца. Его явно никто не искал в этой неразберихе. В одно ясное утро он спустился к Гавани и переправился на пароме через пролив. Беро винил в своем положении Матта и зеленую кость с испаньелкой. Они его подставили, обещали не ф р и т и не сдержали слова. Они никогда и не собирались его сдерживать. Чем больше Беро об этом размышлял, тем больше его охватывала ярость. А еще он думал о тоннеле под магазином Матта и спрятанных там ящиках, которые он в попыхах и в панике не стал красть. Но вот опять п о п р е к н у л он себя: все неприятности от спешки. Что было в тех ящиках? Он знал, где взять н е ф р и т принадлежащий ему по праву. У Матта. У б ю р о больше не было ф у л л е р т а н о очень жаль, но хватало денег. И хотя простым жителям Джанлуна запрещалось владеть оружием, вне разберихи клановой войны легко купить его на улицах. Всего за день в к о н т р о л и р у е м о й горными частями доков б ю р о раздобыл приличный револьвер. Он планировал взять сына Матта в заложники и держать его на прицеле, пока Матт не расплатится н е ф р и т о м Если это не выгорит, он убьет Матта и заберет его н е ф р и т В тот вечер, когда он приблизился к еще послужит, его глазам предстало неожиданное зрелище. В магазине было темно, здание явно брали приступом, большая вывеска сорвана и никого вокруг. Беро с подозрением подобрался к окну и заглянул внутрь. Там царил беспорядок. Магазин выпотрошили, пустые полки вырваны н е со своих мест, товар по большей части пропал, а оставшийся валялся на полу. Его явно выбросили. Бесполезный хлам вроде старых журналов и панам. Беро пнул входную дверь и сердито затряс засов. Он огляделся. Улица была пуста. Эта часть города... Находилась близко к границе между Джонкой и о с т р и е м и никто в своем уме не желал здесь шататься. Беро заколотил по выходящим в переулок окнам, так что ставни затряслись. Единственный человек в поле зрения, бездомный на углу когда-то оживленного перекрестка, прокричал: "Ты что не слыхал? м э от мертв к е к е Беро обернулся: "Мертв? Кто его убил?" Бездомный без з у б а ухмыльнулся из-под одеяла, потом пожал плечами и хихикнул: "Он сам, если бродить по улицам с н е ф р и т о м сам напрашиваешься на смерть". Беро нашел камень потяжелее и швырнул его в витрину, еще послужит. Раздался страшный грохот, но никто, кроме бродяги, на него не отреагировал. Беро откинул ногой стекло и осторожно перебрался в разгромленный магазин. испытывая смесь разочарования и надежды. Так значит, Матта больше нет, как и его н е ф р и т а Кто-то опередил бюро. н о этого ведь и следовало ожидать. Вечно что-то случается. То судьба ему улыбнется и поманит мечтой, то отпихнет. То везет, то не везет. Таков уж он. А теперь, видимо, попал в п о л о с у н е в е з е н и я Быть может, быть может. Кладовка в подсобке была открыта, ящики, тумбочки на колесах вытащены, а содержимое выпотрошено в поисках д е н е г и ц е н н о с т е й Но сама тумбочка осталась на месте. Его сердце прыгнуло до гланд. б е р о приналег на нее всем весом и отодвинул. Он пошарил в темноте в поисках щели в ковровом покрытии, откинув его, обнаружил люк, через который избежал месяц назад. Беро закрыл дверь кладовки и заблокировал ее тумбочкой. Он дернул выключатель единственной лампочки над головой, и тесное пространство залил желтоватый свет. Беро потянул за металлическое кольцо люка, и дверца поднялась с громким скрипом, подняв облако ч пыли. Дрожа от предвкушения, он осторожно спустился по лестнице в тоннель. Ящики и коробки по-прежнему стояли там. н е т р о н у т ы е стервятниками выпотрошившими магазин. Беров взял верхний ящик и поставил его на ступеньку. Он взрезал перочинным ножом ленту и открыл рот от изумления. Потом снова уставился на стопку ящиков. Откуда Мат все это взял? Уж точно не у з е л е н о й кости с испаньелкой. Тот принес лишь одну коробочку в тот первый вечер. Наверное, Мат был дилером. По лицу б ю р о расплылась ухмылка, и он вытащил из открытой коробки одну запечатанную склянку. Сияние на всю жизнь хватит, и теперь все это принадлежит ему. Его руки тряслись от восторга. б ю р о рассовал по карманам столько ампул, сколько удалось уместить. Потом поставил полупустую коробку поверх остальных и алчно оглянувшись, выбрался обратно в магазин. Он закрыл люк, раскатал ковер на место и придвинул тумбочку в точности к выходу из тайного тоннеля. Беро выключил в кладовке свет и шагнул обратно в разгромленный магазин с набитыми карманами и роящимися в голове мыслями. Скорее всего, здание скоро кто-нибудь захватит. Нужно побыстрее переместить свое сокровище в укромное место, куда он мог бы с легкостью добраться. От шороха за спиной и луча фонарика из-за плеча Беро подпрыгнул и развернулся в темноте. Он выхватил револьвер и поднял его к лицу мальчишки лет тринадцати или четырнадцати. Сен Матта, что ты здесь делаешь? Рявкнул Беро. Я принял тебя за него, решил, что он вернулся за мной, п р о п и щ а л парнишка. Он сжимал в кулаке дешевый боевой нож. Пальцы побелели от напряжения. Луч фонарика остановился на б ю р о и они уставились друг на друга. Кто за тобой вернулся? спросил б ю р о положив палец на спусковой крючок. Ему не хотелось, чтобы мальчишка проболтался о его возвращении или решил, будто запас сияния в отцовском магазине теперь принадлежит ему, а не б ю р о Мат младший задрожал. Вместе с ним задергался и слабый луч фонаря, а потом Мат с ненавистью произнес: «Маик, он убил папу. Маик Тар убил моего отца и я убью его, даже если это будет последним, что я сделаю в жизни». Палец Беро по-прежнему обнимал спусковой крючок, но он з а колебался. Потом медленно опустил револьвер. «Настоящую зеленую кость трудно убить», — сказал он. «Мне плевать». Я на все пойду ради этого. Подросток опустил и фонарик, и нож. Его дыхание с б и л о с ь щеки пылали, а глаза стали безумными. Он как будто ждал, что Беро начнет возражать. У меня это уже получалось, с гордостью сказал Беро. Я убил зеленую кость. Никто на это не рассчитывал, но они ошиблись. Все ошиблись. Глаза мальчишки расширились от жадного удивления. Прежде Беро не обращал на Матта младшего ни малейшего внимания. Тот всегда казался послушным и неприметным, тощий, с сальными волосами и к р ы с и н о й мордочкой, но оказался не таким слабаком, как Сампа или щекастый. Плохо работать в одиночестве, решил Беро. Судьба, она как встреча с тигром на дороге. Лучше отвлечь внимание. Когда все шло совсем на п е р е к о с я к Кто-то послабее и помельче всегда оттягивал на себя невезение. Я не боюсь зеленых костей, сказал Беро. Это они нас боятся, так-то вот. Они убили твоего отца, потому что боятся людей с нефритом и не из клана. Что нам надо? Так это собственный нефрит Кеки. Точно, свирепо отозвался Мат. Точно, ты прав. И я знаю, где его достать. Мат снова вскинул фонарь. Правда?